Глава двадцать Событие шестьдесят «Нет, кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь». Николай Васильевич Гоголь из книги «Мертвые души». Все знают, что на Руси была монголо-татарская ига. Триста лет топтали поганые. Есть и другие варианты, типа мир, союз, жвачка. Да и пусть бы, но перед этим баты большую часть городов сжег. А что, нашествие же зимой было? Холодно, грелись поганые. Уже гораздо меньше народу знают, что был такой писатель Василий Ян. И он написал книжку к последнему морю. Хотя еще не написал, где-то в середине 50-х годов напишет. И уж совсем мало народу знает, что Баты выполнил волю своего дедушки любимого, сотрясателя вселенной, и дошел до этого моря последнего. Так вот, для тех, кто в монголов не верит, в 1242 году сжег тот самый Загреб. Ударение, кстати, на последнем слоге, а не на первом. Так вот, для тех, кто в монголов не верит, он в 1242 году сжег тот самый Загреб. Ударение, кстати, на последнем слоге, а не на первом. Там, наверное, тоже холодно было. Сжег и разрушил. А потому что нефиг. Всем же сдаться предлагал. Предлагал. Никто не хочет по-хорошему. Тогда, как стращают нас невротики, Все хорошо, будет плохо». Всю эту душещипательную историю рассказал красивый гид. «Не, это девушка с огромными карими глазами». Но у слова «гид» нет же женского рода. Не говорит же «красивая гидша». Гидина. Ходила под зонтиком Гидина, а руссо-туриста мокли под этой моросью. Дождь. Принесло чего-то с Венецианского залива. Нахмурилось небо и выдало слякоть. А завтра игра. А сегодня нет. Сегодня экскурсия и концерт вечером. Петь будут русские артисты. Ну и Фомин с ними. Артисты настоящие. Одна так просто дива, даже дива дивная. Якобы, по слухам, была подругой маршала Рокоссовского. Врут, наверное, про маршала, а вот то, что Валентина Серова жена Симонова, это точно. Будет петь свою известную песню. Все стало вокруг голубым и зеленым Из кинофильма «Сердца четырех". Еще пару артистов с ними в делегации. И вишенкой на торте руководитель их делегации. Это никто иной, как сам товарищ Сталин. Только Василий. Он на экскурсию по разрушенному Батыем Загребу не пошел. У него мероприятие. С ним мужичок в штатском. Вовка думал, что это Берия приставила своего человека к Василию Иосифовичу, чтобы тот не позволил ему упиться. Не до конца Баты разрушил. Красивый, большой город». Что-то гид говорила про 600 с лишним тысяч жителей. Сюда, в Хорватию, из Белграда добирались поездом. Больше 400 километров. Но почти и не заметили. Вечером после игры с молодежной командой «Партизана» сели и утречком в 7 утра прибыли. Спали под чух-чух. И белье в поезде невлажное. Специально для русских высушили. Гады! Вышли на перрон, а тут дождик. В Белграде было ясно, жара по 30, а тут как в другой мир попал. Влажно, душно и мокро. В смысле, лужи везде. А еще так же, как и в Сербии, язык совершенно непонятный, хоть и тоже вроде славяне, сербский и хорватский – это почти один язык, разница в написании. У сербов кириллица, а у хорватов латиница. Водили по соборам, тут в Хорватии католики живут. Живут, видно, что плохо. Дома ободранные, зелени вообще почти нет в городе. Серый в центре и безликий город. Но вот если встречается старинный квартал, то красиво. Как во Львове или в Праге. Подальше от центра, точно как и в Праге, пошли живописные улочки с брусчаткой и двухэтажные домики, коробочки. Подвели к памятнику на коне какой-то Тамислав, объединитель Хорватии а потом в кафедральный собор дружной толпой по лужам потопали. Вот собор — это вещь. В будущем, когда Челенков был в Загребе, то, понятно, никто их на экскурсии не водил. Пробежались по центру и домой. А вот сейчас, после собора, зашли на центральный рынок Загреба. И ведь, что удивительно, центральный рынок находится в центре города. Вовка не удержался, купил себе кулек клубники. Выдали им местных денежек немного — На наши деньги сто рублей. Им дали боны по пять динар, зеленого, как доллар цвета, только нарисована пейзанка с серпом. Хотел один кулек купить, но бойкая тетка отобрала бумажку и сдачи отдавать не захотела. Сунула второй кулек. Как самый настоящий джентльмен, фомин вручил его торжественно с маханием головой, серовой, маленькая, веселая, красивая. Голосок разве подвел, чуть пищит. Но понимал Вовка Федор Маршал и поэта, и сам бы влюбился в такую. «Телефончик не дадите?» «Ох, на что вы меня, честную девушку, толкаете?» «Нет, не решился. Улыбкой удовольствовался». Белград больше и красивей. Средних размеров, эдакий европейский уютный стадион, который еще достраивали. Вмещает чуть больше 30 тысяч зрителей, и он был полон Как будут местные побеждать трусов, пришли посмотреть и старый млад. Стадион назывался «Стадион Югославской народной армии». И «Партизан» — это армейская команда. Как таковой молодежки у них не оказалось. Получилось, как понял Фомин из объяснения, ходившего на встречу с журналистами Чернышова, сборная солянка. Часть футболистов с дубля, часть из детских секций. То, что это несыгранная команда, стало ясно на первых же минутах игры. И 7 или 8 человек из дубля самого партизана вообще не взаимодействовали с мальками. По существу играли 10 на 7. И эта огромная разница в количестве сказалась мгновенно. Не прошло и пяти минут, как, раздергав защиту диагональными передачами, Ишин с Фоминым ворвались в площадку и, продолжая бежать и пасовать друг другу, вынудили вратаря ошибиться. Фомин послал пас партнеру, и тот в пустые ворота не промахнулся. Гол был красив. И вопли советской делегации поддержали и местные ценители. Второй гол Фомин забил со штрафного через три минуты. Мяч по фантастической дуге обогнул стенку, которая, раскрыв рот, проводила самопроизвольно сменивший направление полета мяч. А он снова изменил траекторию и в притирочку зашел под перекладину. На этот раз, оценив мастерство исполнения, гудел весь стадион. Партизаны попытались наладить командную игру, но в семером против десятерых это даже не смешно. Кроме того, зря пугают этими югославами. Именно вот они, наверное, и будут гонять наших на Олимпиаде в 1952 году. Ну, пока еще молодые и зеленые. Пас не точный, скорости не те и та же ошибка, что и у «Динамо». Они играют в футбол. Главная цель в их жизни – это получить мяч и вести его к воротам соперника. Понятно, что сейчас так играют все и даже гордятся дриблингом. Горинча там прорывы по краю своему устраивал. Стрельцов у нас. Долго еще будут футболисты бегать за мячом. Вовка своих отучил. Распределились по зонам, и за несколько секунд и два паса мяч уже снова у Вовки. Партизан играл, используя систему «Дубль-В». Тут главная фишка заключается в том, что основной задачей является доведение мяча до вингеров, которые должны обладать высокой скоростью. В футболе, в которой играл всю жизнь Челенков, такая расстановка не используется уже много и много лет, потому что она уже слишком атакующая и похожа скорее на хаотичный навал. Получил вингер мяч и в пятером все несутся к воротам. Потому команды через десяток лет, которые освоят катынача или другие бетоны защитные, Будут легко побеждать команды, которые будут продолжать играть в атакующий футбол. На огромном пространстве позади этой пятерки нет никого. Там одинокими столбами стоят два инсайда, и все. Потом у самых ворот три защитника. А тут еще так совпало, что трое молодых как раз защитники. Яшин надежно стоит в воротах, даже и навалились на него партизаны а нет партизанчики. Он мяч забирает и одним ударом отсекает семерых из десяти игроков соперника. А там пятеро динамовцев, как состоящими разделываются с пацанами, что в защите, на перерыв команды ушли со счетом 6-0. В раздевалку почти сразу ввалился совсем чуть веселый Василий Сталин. Фамин, ты попридержи коней, ты чего удумал? Двенадцатим забить, так нельзя. Они хозяева, праздничный обед после матча будет. К тому же на стадионе все руководство армии и сам Иосип Бростита». Да. «И что делать? Сказать сейчас ребятам, мол, мимо мяча пи найти? Пусть взрослый состав партизана выставят». «Да ты, Фомин, точно чокнутый. Все мозги тебя молния сожгла. А если вы и у них выиграете, это как к нам тут после этого относиться будут?» «Вот и проверим. Предложите руководству». «Думаешь?» Сталин, видно, что прямо захотел так и сделать, но осознание, что он руководитель делегации, сдерживало. «Василий Иосифович, ну, ЦДК их в сорок пятом обыграла, Я не помню международного скандала». «У тебя же память отшибла». «А ладно, пойду спрошу, за спрос денег не берут». Партизаны на второй тайм вышли другие, настоящие, дядьки такие усатые. Лохматые все, битлаки мать их. Эти были и сыграны, и скорости повыше. И парочка настоящих профессионалов была». И ничего почти не изменилось. Они тоже играли в свою дубль «В» или, если на русский перевести, то «атакующий навал». Вот только мяча им никто не давал. Опять семеро отсечено от круглого. Чего-то топают сзади, чего-то кричат друг другу. Пропустили два быстрых меча, и откатились в защиту всей командой. И стали очень грубо играть. Обращаться к судьям не имеет смысла. Потому Вовка увел своих на другую половину поля и только стал изображать атаки время от времени. Партизаны под свист стадиона пошли в атаку и опять получили быстрый мяч. Так бы матч и закончился. Но Вовка не дурак и пробежался по ребятам и сказал им, чтобы на последних минутах сыграли в поддавки, типа вымотались уже и еле ходят. Сербы купились, мяч престижа Яшину, прыгнувшему в противоположный угол ворот, забили. Ох и взревел стадион. Словно не взрослые дядьки ушли от разгрома, играя с пацанами, а кубок ярмарок завоевали.